Глава 30 Я уже. Я сонно похлопал глазами и заразительно зевнул, преображая узкий деловой костюм — вот любит же смертный создавать тебе неудобства — в едва запахнутый халат. Духи быстро смоделировали мне мягкое и удобное кресло, в которое я тут же свалился. Забавные у тебя родственники с прекрасной философией. Как насчет последовать их совету и немного развестись? Как блюститель природы ты просто обязана сохранить мой редкий и уникальный генофонд. Правильно говорить скорее «размножиться». Тайжень садила крыса в клетку и вернула ему детеныша после осмотра. «Грей лучше!» — велела она, а потом снова повернулась ко мне. «Родственники у меня самые лучшие, особенно бабушка». «Через неделю познакомишься, и я тебе вот что скажу. Сам виноват». «Если она тоже будет настаивать на нашем размножении, то я не против встречи», — улыбнулся я, распахивая халат еще шире. «Бабушка у меня не генетик. Бабушка у меня... Короче говоря, умножай маму на два и заранее прячь выступающие части тела, чтобы не отрубила. «Если заподозрит, что ты пытаешься меня против воли размножить». Тайжень окинула меня внимательным взглядом и вдруг велела. «Двигайся. Меня ноги не держат». После чего, бесцеремонно подпихнув меня бедром, втиснулась в то же кресло, где сидел я. «И колись, Ключик, откуда у тебя земная компания? Как так вообще вышло?» Ну, раньше я так-то не был привязан к зоопарку, был вольной касаткой. Я усиленно начал соображать, что именно можно рассказать своей знакомой. Врать я ей не мог из-за контракта, но не договорить вполне возможно. Давай подробнее из самого начала. Вот зараза. С самого начала! Ну, держи, я не уверен, как был сотворен наш мир. Но в книгах пишут, что его создал Бог. Самый мощный и... А по заднице?» Она потянулась, разминая мышцы, и еще теснее утрамбовывая меня в угол кресла. «Давай мне свою историю с самого начала, а не историю мира». «Ну... Как хочешь. Поверь, ты многое упустила. Родился такой прекрасный я в одном из многочисленных гаремов мира демонов. Кстати, ты знаешь, что у мне подобных приняты гаремы? Теперь знаешь. Так вот, как и в мире людей в те времена, в мире демонов у мужчин тоже было несколько жен и наложниц. Соответственно, и детей в семье было порой больше, чем один или два. Рассказывал я как можно более пространно и обобщенно. То есть ты демон? Как интересно. Потому у тебя рога? Ее пальцы скользнули в волосы, и я чуть не выпрыгнул из кресла. Женщина! Если ты сейчас не собираешься размножаться, какого... Заерогенные зоны хватаешь? Ну, демон, да, наверное. Может, помнишь? Хочешь проверить? Я аккуратно убрал ее руку от рогов и переложил себе на пах. «Если хочешь возбудить меня, лучше трогай тут. Рога — это слишком интимно. Только самым близким». «О, как!» «Бездны ее побери! Почему в глазах этой ненормальной светится научное любопытство, а вовсе не и руку забрала свою?» «Буду знать. Ты тему-то не переводи. Откуда у тебя компания за завесой?» Как давно, как много существ из мира заклинателей живет на земле и ведет там дела? Почему ты здесь прячешься? От кого? Я едва не взвыл. Лучше бы за рога дергала. Воспоминания нахлынулись сами собой, грозя затопить дом ломким ледяным крошевом с острыми краями. После смерти матери... Я и сам думал, что не выживу. Спасли меня только необычные умения и облик косатки. Убийцы просто не догадались, что снежный, демонёнок-полукровка может помимо местности заморозить и себя. Заморозить настолько, что практически остановит своё сердце. А когда трупик небрежно отбросили в сторону, оставалось только сдерживая слезы от смерти матери, небрежно соскользнуть в ледяную воду. тогда у меня еще не было звериного облика, но слишком уж хотелось жить. я хотел обратиться хоть кем-то, хоть тюленем или селедкой, но застывшее под льдинами тело слишком быстро коченело и даже мои силы не справлялись. даже пройдя через столь многое, я умирал. Не помню того, как обратился. Я даже толком не знаю, когда это случилось и сколько времени прошло после покушения. Помню лишь, как перед глазами мелькнул черный хвост, а потом сильный толчок вверх. Морские млекопитающие помогают друг другу, независимо от того, являются ли другие членами их стаи. Кажется, я плавал касаткой в океане человеческой части мира несколько лет. Как я туда попал из бездны, из-за завесы понятия не имею. В этот период все было как в тумане. Помню лишь, что был очень агрессивной касаткой. Я мог в порыве гнева вырезать небольшое лежбище тюлени или в одиночку разодрать взрослого самца-кита. Кажется, даже потопил несколько суденышек, так называемых «китобоев», и про меня написали книгу. Кажется. Может, и не про меня. Я никогда не пытался уточнить. Фильм как-то видел. Там были совпадения, но мало ли сердитых касаток в океане. Короче говоря, память и разум вернулись ко мне далеко не сразу. Я сам не знаю, как попал в мир людей, честно. Мне, наоборот, пришлось искать портал обратно домой из-за завесы но прежде чем я его нашел успел неплохо устроиться в вашей части мира ведь хотелось не только кушать и плавать ответил я та и жень с усмешкой вот и пришлось резко эволюционировать это когда было лет двадцать назад уточнила она эволюционировал ты прямо вместе с компьютеризацией всего мира молодец нет Из-за завесы в Гуцинь я попал больше двухсот лет назад. Меня поймали местные ловцы редкостей, когда я из людского океана проскользнул в здешний. Просто я запомнил обратную дорогу. И раз по миру совершенствующихся мне свободно передвигаться нельзя, я освоил человеческий. Моя компания вначале занималась скоростной доставкой писем, С подконтрольными младшими духами это дело одной секунды приходилось даже специально задерживать. Потом телеграфом, потом телефонами, интернетом. Ты очень хитро выделанный ключик, сделал вывод жень А зачем сидишь здесь и строишь из себя раболампы? От кого прячешься? Да что бы ее. Не отвлеклась и не забыла свой самый неудобный вопрос. Ну, в мире небожителей я и есть раплампы. С другой стороны, так же, как и небезызвестный в мире людей синий джин, Даже в таком состоянии я способен на многое. Все зависит от того, сколько свободы мне даст следующий хозяин. Я положил голову на ее плечо. — От кого ты прячешься? — Ну, сама напросилась. — От убийц моей матери. Довольно? Я прижал Жень к себе как можно ближе, выдыхая холодный воздух ей в шею около уха. Ее проткнули на моих глазах насквозь. Кровь из разорванных артерий била ручьём, пачкая ее белой и голубой ханьфу и мои детские руки. Глаза медленно, но верно стекленели, а рот открывался, как у выкинутой лед рыбы. Прекрасное зрелище, поверь мне. Почему ее нанизали на гарпуны, Я могу только догадываться, но благодаря этому я тоже стал единственной зверушкой своего вида. Так что мне самое место именно в этом зоопарке. Вот чего не ожидал, это ответных объятий. Не знаю, почему мне казалось, что она испугается и оттолкнет. И мне этого почти хотелось. Но теплая рука скользнула по щеке, обняла за шею, пальцы взъерошили короткие волосы на затылке, а потом она потянулась и поцеловала меня в переносицу и в оба глаза. Не держи в себе, плачь.